Глава 302. Скрытая основная сюжетная линия. Galactica Times сделала очередной выпуск с подробным анализом групп турнира. Группа А была самой непредсказуемой. Всем полюбившаяся команда ярко выступающая в начале турнира, Длинное Небо, могла не выйти из группы. Хотя Хаутянь по-прежнему подавлял всех оппонентов своей силой, многие команды до сих пор скрывали свои силы, не раскрывая своих козырей. В таких условиях даже сильным командам, таким как Длинное Небо, предстоит тяжёлая борьба. Но поклонники команд группы А были не согласны с жеребьёвкой. Фанаты трёх сильнейших клубов особенно горячо обсуждали эту тему. Они выражали недовольство тем, что все эти сильные команды оказались в одной группе. Но их аргументы были совсем неубедительными. Большинство равнодушных зрителей считали, что жеребьёвка была бы действительно нечестной, если бы четыре сильнейших клуба оказались в четырёх разных группах. Конечно, о какой логике могла идти речь, когда в спор вступали сумасшедшие фанаты. Обсуждения на форумах становились все более горячими с наступлением предсезонного периода. Предсезонные товарищеские матчи не добавляли очков командам и служили для разминки, чтобы оценить сильные стороны друг друга, а может даже ввести в заблуждение оппонента. По сравнению с официальными матчами, товарищеские матчи оказывали гораздо меньше давления на игроков. а Аудитории нравилось смотреть эти матчи. поскольку игроки часто играли без ограничений и использовали разные тактики и стратегии, которые хотели. Ошибки и безумные выступления разных команд вскоре были превращены в мемы и анализировались на форумах. Банхитдок также снял несколько видео во время товарищеских матчей. После предсезонных матчей наступил небольшой период затишья, чтобы команды могли отдохнуть и перегруппироваться. Когда начались официальные матчи регулярного дивизиона, Уже прошло шесть месяцев с начала пролиги. Хан Сяо всё это время оставался в святилище, зарабатывая очки опыта у игроков. Кроме этого, ему было нечем заняться. Он уже выполнил требования для третьей части скрытой основной сюжетной миссии, но никак не мог связаться с Хан Нессом и завершить миссию. Это был первый раз, когда Хан с я у слышал об этой миссии, и он не знал, как всё повернётся. Не найдя Хан н е с а даже через разведывательную сеть тёмной сети, Хан Сяо понял, что что-то пошло не так. Если даже Тёмная Сеть, самая большая поисковая сеть планеты, не смогла его найти, значит Ханнес действительно пропал. Копнув поглубже, Хан Сяо узнал, что Ханнеса в последний раз видели в бесплодной пустыне Сомар. о м Название места кажется знакомым. Хан Сяо нахмурился. «Ах, да, точно. Я же выполнял там миссию охотника за головами. Там же я заполучил базовое укрепление жизни. В руинах наций, в которой странники пытались найти следы магии». Или что-то подобное. Хотя Хан Сяо был не очень близок с Хан Нессом, поскольку этот НИП выдал ему скрытую основную сюжетную миссию, Хан Сяо не собирался сидеть сложа руки, узнав о его пропаже. У Беннета была схожая мысль. Как только начались официальные матчи, Хан Сяо покинул святилище и вместе с Беннетом прибыл в пустыню Сомар. Под палящими солнечными лучами видимость искажалась от тепловых волн. За колючей проволокой контрольно-пропускного пункта темной сети не было видно ничего, кроме бесконечного моря песка. Ханнеса в последний раз видели месяц назад. Он пополнял запасы на этом контрольно-пропускном пункте перед входом в пустыню Сомар, и после этого не вернулся. Человек, ответственный за КПП, рассказал подробности Ханзяо и Беннету, и в подтверждение своих слов показал отчеты, в которых было указано, что Ханнес два раза пополнял запасы у них. Я уже отправил несколько поисковых групп в надежде найти его следы. Но... «Пески пустыни с о м м р постоянно меняются, поэтому никаких конкретных результатов пока не было», — сказал Беннет. Хансяо взглянул на Беннета и спросил. «Не мог придумать идею получше, чем это». Беннет беспомощно покачал головой. «В пустыне проблемы со связью. Спутник и радио очень плохо работают. Другого пути нет. Это было все равно, что искать иголку в стоге сена». Хансяо покачал головой. «Так мы потратим слишком много времени». Но, похоже, другого пути нет. Надеюсь, мы что-то сможем выяснить. В пустыне Сомар были похоронены бесчисленные секреты, и в этот раз Ханнес, возможно, попал в сложную ситуацию. Размышляя о руинах Филонии и остатках магической цивилизации, у Хансяо н появилась одна мысль. «Боюсь, что Ханнеса уже нет в живых». Вздохнул Беннет. Хансяо не был в этом уверен. В прошлом Беннет ставил надгробье для Ханнеса и других, но Хансяо чувствовал, что на этот раз всё иначе. Прежде всего, к нему не поступало уведомления о провале скрытой основной сюжетной миссии. Она застряла лишь на третьем этапе. Хан Сяо чувствовал, что Хан Нес должен был быть жив, поскольку он был НИП, ответственным за эту миссию. Возможно, это часть сюжетной линии. Поскольку другого пути развития миссии не было, Хан Сяо решил терпеливо ждать, что может случиться. Хотя ему было любопытно, к чему приведёт эта скрытая основная сюжетная линия. Награда, которую она предлагала, была не такой соблазнительной. Великому механику Хану не нужно было тяжело трудиться, чтобы заработать опыта в данный момент, и опыт, которым вознаграждалась эта мистия, был ничем в глазах Хантео. После выдачи нескольких приказов местным, двое обратно сели на самолёт и полетели обратно. В самолёте Беннет внезапно сказал «Я слышал, что к тебе святилище приходят всё больше и больше нелюдей. Обязательно следи за ними. В будущем они могут создать проблемы». х а н с е о вскинул бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Происхождение нелюдей до сих пор не выяснено, и они часто демонстрируют странное поведение», – ответил Беннет с тяжелым выражением лица. «Они как бомба замедленного действия. Если все нелюди решат объединиться и восстать, планета увидит еще одну кровавую бойню. Нельзя допустить начало новой войны». «Я узнал через свои источники, что шестнадцать уже связались с космической цивилизацией, и они скоро отправят своих агентов на нашу планету, чтобы расследовать происхождение этих нелюдей». «Я знаю». х а н с я о слабо улыбнулся и несколько раз похлопал Беннета по плечу. х а н с я о не только знал о будущем в и д е т ь и следователя с Гадорры, он даже знал конкретную дату и время, когда его космический корабль войдёт в атмосферу. Это была фортуна, улыбающаяся ему. Космический корабль, посланный Гадоррой, станет его шансом отправиться к звёздам примерно через месяц. В течение следующего месяца х а н с я о следовал своему первоначальному плану и продолжал накапливать очки опыта. Каждый день все больше и больше игроков приходили в святилище из-за продолжающегося турнира, и у Хан с я у не было нехватки в игроках в его сборе опыта. Хан Сяо иногда следил за турниром. В командном зачете появился новый формат матча – дуэль. Каждая команда отправляла по 6 игроков на битву, по одному за раз. Победитель оставался на арене и сражался против следующего игрока противоборствующей команды, пока в одной из команд не останется ни одного игрока. Существовала также система подсчета очков, в которой общее количество очков в случае победы команды составляло 6 очков минус количество игроков, потерпевших поражение в матче. Дуэли добавляли разнообразие в турнир. По мере продвижения официальных матчей ситуация внутри боевых групп также прояснилась. В группах B, C и D лидирующие две команды далеко ушли от своих соперников и гарантированно переходили за следующий этап. Это были Храм Бога, Шторм, Горное море. и три команды из иностранных клубов. Команда «Бешеного мяча», к сожалению, была одной из команд, занимающих нижние позиции, не имея шансов продвинуться. Тем не менее, возможность участвовать в официальных матчах уже принесла честь и славу их клубу. После успеха их команды, «Одинокий журавль» стал более амбициозен и хотел добиться ещё лучшего результата. Однако, реальность оказалась суровой. Все команды, дошедшие до этого этапа, были из сильных клубов с элитными игроками, Общая сила их команды была слишком низкой, поэтому, как бы он ни старался, они терпели поражение за поражением. Одинокий журавль был шокирован и понял, что его труды пойдут прахом. Его амбиции также быстро угасли. Но он всё же являлся ветераном на профессиональной сцене, поэтому смог быстро восстановиться, изменив своё мышление. «Этого достаточно. То, что мы смогли зайти так далеко и встретиться с этими лучшими командами, уже хорошо». Одинокий журавль надеялся, что руководство клуба его щедро вознаградит за достижение команды. Однако реальность снова дала ему пощетчину. Руководство клуба «Ривервейл» объявило, что в будущем новым капитаном команды станет «Бешеный меч». Более того, руководство хотело расторгнуть с ним контракт. Он был совершенно ш е л о м а р е н Руководство клуба не было слепым. Игра «Бешеного меча» на этом турнире была очевидна для всех. Он вошел в тройку лидеров в одиночной сетке – после чего оказался единственным механиком, оставшимся среди лучших 16 участников п л а н е т а Аквамарин. Его даже окрестили боевым механиком номер один Китая. Ривервейл, естественно, будет особенно хорошо относиться к игроку с таким потенциалом. Это был лишь первый турнир, и в будущем у него будет ещё много шансов. Они планировали сделать бешеного меча опорой клуба и создать команду вокруг бешеного меча. С другой стороны, одинокий журавль, которому не хватало ни результатов, ни приверженности, Был безжалостно вышвырнут из клуба. б е ш н о м у мечу поначалу не очень-то нравился Ривервейл, но сейчас, когда он узнал, что те хотели построить вокруг него команду, он был в восторге. Такого отношения не получали даже некоторые звездные игроки. Как только он сможет добиться хороших результатов, он начнет расти как профессиональный игрок. Бешеный меч уже был чем-то вроде звезды, но он не был доволен своими результатами и старался улучшить себя, пытаясь добиться еще больших успехов в будущем. Он был полон решимости, и он также решил для себя, что ему надо во что бы то ни стало удержать Хан Сяо. Если он сможет и дальше следовать за Хан Сяо, удача и дальше продолжит ему улыбаться. Результаты «Бешеного меча» на первом турнире были намного лучше, чем в прошлом. Хан Сяо был полон радости, как будто он наблюдал, как растет его собственный ребенок. Хм, или больше как его ученик. А с другой стороны, «Электролюкс», который вошел в 16 лучших в прошлом Хан Сяо, На этот раз даже не смог выйти из отборочных. В основном это было связано с вмешательством Хэнцяо в его раннее развитие. В этот раз и Электролюксу уже ничего не могло помочь. Насколько бы мощным не был его персонаж. В дивизионе планеты Аквамарин оставалось неясным только положение группы А, командного зачёта. Это была настоящая группа смерти. Осталось всего лишь несколько раундов матчей. Но лучшие пять команд до сих пор имели одинаковое количество очков. Не было возможности точно сказать, кто выйдет из группы в конце. В настоящее время «Длинное небо» занимало третье место.